Глава 23. Эй, сестра! Не лучший способ проснуться. После последней вылазки волосы были похожи на гнездо. Тело ныло, а нос шмыгал. Выглядишь помято! Утренний комплимент, как мило. Я пнула коленом сидящего на моей постели Алекса и попыталась укутаться в одеяло с головой. Не утренний, уже обед. Как? Я резко села, из-за чего у меня закружилась голова и посмотрела на время в телефоне. Брат не подшучивал надо мной, действительно перевалило за полдень. Раньше я не спала долго, несмотря на встречи с темным, а здесь что-то пошло не так. Ты знаешь, я обычно никогда не захожу в твою комнату по утрам без стука, но тут мама уехала и попросила посмотреть, все ли с тобой в порядке, ты как себя чувствуешь? Все нормально, просто плохо спала. Ну, раз самочувствие у тебя хорошее, я жду еду. Проголодался уже. Расплывшись в улыбке во все тридцать два зуба, брат направился к выходу. «Подожди! Ты почему не на занятиях? Сегодня внеплановый выходной, и, кстати...» Брат кивнул в сторону шкафа. «Из него торчит грязная штанина. Боюсь представить, что случится, если я открою его». Когда этот наглый ребенок вышел, я сразу встал и открыла дверцу. В ноги мне вывалилась скомканная и все еще влажная одежда. Она точно должна отправиться в стирку. И пока я приводила в порядок себя и свой ночной наряд, любая мелочь давала мне повод вспомнить о темном. Голова была забита им. На кухне я готовила вместе с Алексом, но даже его рассказы не могли увлечь меня. Я периодически смотрела в пустоту, застывала на одном месте. Один раз брат слишком громко ко мне обратился, и я, испугавшись, уронила ложку». Когда мы все-таки сели за стол и приступили к многострадальному обеду, Алекс спросил, «Ты в последнее время дольше спишь? Рассеянный, и молчаливая? Тебя что-то беспокоит?» Я привыкла видеть его всегда увлеченным, озорным, а сейчас он был обеспокоен и серьезен. Мне было приятно, что он проявлял заботу, но я в ней не нуждалась, будет сложно ему соврать, я слишком сильно его любила. «Не переживай за меня», Ты до сих пор вспоминаешь о той ночи? Мама сказала нам с папой молчать и ничего у тебя не спрашивать об этом. Но я все еще не понимаю, как ты оказалась тогда на скамейке. Слушайся, маму, — перебила я его. Он не должен копаться в событиях, о которых я сама ничего не помнила. Если мы начнем возвращаться к событиям той ночи, то я могу ляпнуть что-то лишнее. У тебя бессонница? Угу, загадочная и вкусно пахнущая бессонница. «Что ты сказала?» «Молодец, Аврора!» «Если ты переживала, что тебе не с кем поговорить, то вот он, твой звездный час! Любопытство у вас семейное, брат, весь внимание! Расскажи ему о своих тайных желаниях!» «Ничего!» Я помотала головой и уткнулась в тарелку. Загадочное и вкусно пахнущая!» «Тебе послышалось!» В горле запершило. Я приложила все усилия, чтобы не закашлять и не выплюнуть еду на стол. Мое обязательство скрывать темного и всегда выходить к нему ночью должно помогать мне врать, но именно сейчас с братом это работало плохо. Почему ты врешь? Светло-голубые глаза пристально смотрели на меня и требовали честного ответа. Тебя что-то мучает? Это лишь мои тараканы. Я обещаю, что постараюсь избавиться от них. Тебе точно не нужна помощь. Я должна разобраться с этим сама. Пойми меня. В любом случае, сейчас все налаживается. Я волнуюсь. Мы никогда так откровенно не разговаривали. В хороших намерениях моего брата не было сомнений, но он не был таким прямолинейным и открытым, как сейчас. Не стоит. Я потрепала его по коротким волосам. Главное, что я жива и здорова. Алексу пришлось смириться. Хоть он и выглядел недовольным и подавленным сначала, уже после обеда повеселел и ушел гулять с друзьями. Глупо было надеяться, что он оставил все эти разговоры позади, но хотя бы на какое-то время я отсрочила очередные допросы. Я ценила каждое доброе слово, но была вынуждена его отвергать. День был скучным. Попытки взять в руки блокнот и сделать пару набросков с треском провалились. Не было вдохновения и желания что-то из себя выдавливать. Дремала, делала вид, что читала, слушала музыку и вновь и вновь думала о темном представляла его. Единственный промежуток времени, когда я начала беспокоиться о чем-то другом, пришелся на мой телефонный разговор с Джой. Подруга пригласила в гости к ним с Гейлом на новоселье и, конечно, напомнила о том, что я должна привести Дэйва. Жениху я написала короткое сообщение со всей информацией. Он согласился, ведь выбора у него не было. Завтрашний день обещал быть интересным. Дэйв и Амелия снова встретятся, и я понаблюдаю за ними. Это всяко лучше безделия и самобичевания. А вот ночи у меня регулярно получались насыщенными. В этот раз я постаралась над нарядом, специально нанесла косметику. Озабоченность внешним видом добавляла переживаний и лишних хлопот. Раньше я не проводила столько времени у зеркала и не хотела никому понравиться. Темный уже видел меня далеко не в лучшем виде. Но именно сейчас я бы предпочла выглядеть симпатично а не жалко. Помимо этого я положила в карман несколько витаминов и капли в нос, если он вдруг чувствовал себя плохо. Мотивы этого поступка я предпочла не объяснять даже самой себе. Этот, грубо говоря, подарок я вручила темному сразу, как мы встретились. «Как это понимать?» озадаченно спросил он. «На тот случай, если вдруг ты простыл и у тебя нет ничего для лечения, это не таблетки, но все же... Вчера лила, как из ведра, Можно было легко подхватить заразу. У меня крепкий иммунитет, я редко болею. Почему ему так сложно было сказать мне спасибо? Не передать словами, насколько сильно я пожалела о своем поступке. Не нужно было тащить все это с собой. Не нужно было идти на поводу у зарождающихся теплых чувств в сторону этого болвана. «Выкинь их тогда», — пробурчала я. Еще и специально для него проторчала кучу времени в ванной. Потом еще с фонариком перед зеркалом, «Одно дело не смыть макияж, другое — нанести его специально для того, кому ты априори не можешь нравиться. Зачем? Ты ведь принесла их для меня. Какое это имеет значение, если ты у нас весь такой распрекрасный?» «Спасибо». Сердце ёкнуло. Он сказал всего одно слово, а я опять растаяла. «Спасибо, что подумала обо мне». Он повторил это еще раз таким нежным голосом, Что у меня больше не получалось смотреть вниз злобные дуть губы. Заберу их и воспользуюсь, если почувствую недомогание. Хорошо. Моя широченная улыбка могла осветить территорию на несколько километров вокруг. Пошли, у меня для тебя сюрприз. Неожиданно и интригующе. Я бы не сказала, что люблю сюрпризы, но от своего темного хотела его получить. Он куда-то меня повел, и всю дорогу я сгорала от любопытства. Чтобы как-то отвлечься и успокоиться, я решила поговорить с ним о его самочувствии. Знала, что много он все равно не расскажет. «Вчера тебе пришлось нелегко. Как ты?» «Уже в норме. Поделишься?» «Это не стоит внимания. Если пережитая боль не такая сильная в сравнении с той, что испытывал кто-то другой, или ты сам когда-то, это не значит, что ее нужно терпеть. Ты от меня не отстанешь, ведь так?» — Обреченно спросил он. Я закивала головой и приготовилась слушать. Это не первый раз, когда подобное случалось со мной. Иногда слишком сложно себя сдерживать, и я начинаю вести себя агрессивно. Как часто с тобой это происходит? Всегда, когда мы вместе. Вот к этому я не была готова. Неужели наши встречи приносили ему боль? Тогда зачем он продолжал? То, чего ты хочешь и что тебе так нравится, для меня является противоестественным. Наше общение целиком состоит из всего нежелательного для темных. Даже когда я просто помогаю тебе идти, чувствую дискомфорт. Но ты всегда это скрывал. Я представить не могла, что творится с тобой, прости. Все начинало обретать смысл. Темный старался, чтобы мне было комфортно, но когда палка перегибалась, он злился. Сначала эти всплески были частыми, теперь он, возможно, научился терпеть. Не извиняйся. В конце концов, ты тоже настрадалась от меня. Ты оберегал меня как мог. Не припомню, чтобы в первую нашу встречу я обработал рану. Тогда все было иначе. Только не надо сейчас оправдывать меня. Я все еще темный и все еще представляю угрозу для светлых. Ни в коем случае я не перечеркивала все плохое, что было между нами и его стараниями. Он прав. Раз ему тяжело даются совершенно обычные в моем понимании поступки, то вопрос времени, когда он сорвется в очередной раз. Гипотетически он может быть опасен. Ты не причинишь мне вред. Я не хочу этого, но кто знает, удастся ли мне контролировать себя и дальше. Из хорошего могу отметить только то, что с каждым разом приступы становятся слабее. По крайней мере, сейчас я помогаю тебе идти, и никто в голове не просит тебя убить. Расскажешь, что ты чувствуешь? Это не описать словами, просто хочется... Он замолчал, не мог подобрать слов. «Избавиться от источника боли?» «Что-то вроде того. Как будто звереешь. Мышцы сводят, руки горят. Изнутри разрывает, а способ остановить это только один. Клянусь, я хотел утопить котенка или задушить. Пришлось поработать над собой. Я не должна была оставлять тебя одного. Во время моих приступов ты был рядом». «Мои приступы могут навредить тебе, а твои мне нет. Наоборот, если я скажу тебе, что мне становится хуже, ты должна будешь послушно двигаться в сторону дома». «Послушай меня». Я заставила темного остановиться и постаралась посмотреть на него. Обе руки держала на его плечах. «Мне жаль, что тебе приходится проходить через это. Благодарю тебя за силу и стойкость. Я не хочу, чтобы ты страдал. Кому-то из нас придется взять все на себя». «И это ты?» «Да, я уже многое пережил, мне проще». «Ты не должен жить с этим один на один». Я расчувствовалась и не смогла сдержаться. Обняла темного крепко-крепко, чтобы передать ему всю заботу, которая была внутри меня. Мне было страшно, но уже даже не из-за его реакции. То, что я испытывала, было таким ярким и сильным, что выходило из-под контроля. Меня бросало то в холод, то в жар, невероятный и желанный опасно быть во власти того о чем ничего не знаешь ты жаждала любви и раз женихом не вышла решила переключиться на темного ты выдумала все хватит копать себе могилу не вини себя за это поддайся вчера я чуть не сорвался темный говорил тихо размеренно ты все же взял ее домой теперь эта мелкая носится по комнате и рвет все что попадается под ее крошечные лапки она слишком активная а еще любит обниматься как ты даже спать со мной легла я непроизвольно улыбнулась когда представила эту картину ты не жалеешь что переборол себя медленно и нерешительно темный начал поднимать свои руки он завис ненадолго тяжело выдохнул и наконец обнял меня я застыла чтобы разобраться в ощущениях Они были невероятными. У меня в теле будто одновременно взорвалось несколько динамитных шашек, взрывы разгоняли кровь, вдоль позвоночника бегали разряды тока. Не жалею. Теперь я могла расслабиться, насладиться моментом и лучше его запомнить. Я постараюсь быть внимательнее. Больше никакой боли. Напомню, что объятия не входят в список дел в обычный день темного. О, прости! я поспешил отойти но темный не позволил наоборот крепче обнял стал гладить по спине сейчас все не так страшно как ты думаешь не порт момент считаешь себя достаточно сильным чтобы совсем справиться я определенно сильнее тебя так не может быть всегда и если сломать того кто кажется невероятно сильным его уже нельзя будет вернуть прежним слабый привык к тому что он вечно страдает что он всегда жертва Сильный нет. Он копит все в себе. Один смертельный удар может напомнить обо всех ранах, которые наносили ему. Чем сильнее человек, тем проще однажды сломать его раз и навсегда. Старые добрые нравоучения Авроры. В таком случае тебе придется меня чинить. Я не позволю этому случиться. Мгновения тишины в его объятиях стали для меня чем-то неземным. Рассказы, книги и фильмы не передавали и маленького кусочка того, как прекрасно было испытывать взаимное влечение к человеку. В этот раз Темный отстранил меня от себя достаточно мягко и сказал, что нам надо торопиться. Когда мы дошли до нужного места, он начал шуметь пакетом. «Там какой-то подарок? Учти, я скажу, если он мне не понравится. Главное не подарок, а внимание. Это оставим для светлых. Сейчас мы на стыке миров» тогда я надеюсь что он тебя впечатлит темный подошел ко мне попросил вытянуть руки ладони коснулось что то тонкое стало щекотно это волосы удивленно крикнула я убери всего лишь отрубленная голова невопиток по моему прелестный подарок мне совсем не смешно ладно это скальп ты понимаешь что меня сейчас тошнит это парик он положил его мне в руки Зачем он мне? Мы пойдем на одно важное мероприятие. Пора познакомить тебя с моим миром.